Часть вторая. Хитросплетение. Колесо в колесе. Глава первая. Многие из побывавших на приеме в соснах отправились домой с мыслью, что утверждение о скорой смерти тети Бекки — полная нелепость. Тот, в ком осталось столько энергии и дьявольской злокозненности, еще долго протянет. Роджер, должно быть, ошибся. Но Роджер никогда не ошибался. Тетя Бекки и недели не протянула после нашумевшего семейного сборища. Умерла очень тихо, без помпы. Настояла на том, чтобы кончина ее выглядела достойно. Заставила амбразин уложить ее на свежие простыни без единой морщинки и укрыть чистым отглаженным покрывалом, тщательно подогнув все углы. «Я жила в чистоте, в чистоте и умру», — сказала тетя Бекки, выкладывая руки на покрывало. «И не во сне. Роджер говорил, что такое возможно. Хочу быть в полном рассудке, когда смерть придет за мной». Она распрощалась с жизнью. Оглядываясь назад в свой последний час, Она видела, что на самом деле немногое имеет значение. Ее антипатии теперь казались пустяком, да и симпатии тоже. Важное теперь виделось мелким, а несущественное обрело крупный масштаб. Скорбь и радость словно утратили всякую власть. Но она была довольна, что призналась в любви к Росби Дарко. В этом таилось какое-то удовлетворение. Она закрыла старые запавшие глаза и больше не открывала их. На похороны, разумеется, явились все, за одним исключением. И пропустила их вовсе не миссис Алан Дарк, умирающая от какой-то хронической болезни. Она, как утверждали, была решительно настроена дожить до того часа, когда объявят, кому достался кувшин Дарков. Исключением стал Том Дарк лежащий в постели со сломанным плечом. Накануне он, сидя на кровати и надевая пижамные штаны, размышлял, как бы выманить секрет у Дэнди Дарка и по рассеянности засунул обе ноги в одну штанину. Кончилось это тем, что, встав, он повалился на пол, чем ужасно перепугал жену, решившую, что с ним случился припадок. Мало кто из клана сочувствовал несчастью Тома, Все посчитали это заслуженной расплатой, за отказ от доброй старины в пользу новомодных нарядов. Если бы он носил ночную рубашку, ничего такого бы с ним не произошло. Текла Пенхоллоу, которая вечно говорила в нос, словно страдала насморком, появилась на похоронах в глубоком трауре. И кое-кто из женщин обеспокоился, а не следовало ли им поступить точно так же. Конечно, было известно, что тетя Бекки ненавидела траур, называя его пережитком варварства. Но кто знает, что об этом думает Дэнди. Все прошло подобающим порядком, по правилам, от начала и до конца. Тетя Бекки, при жизни равнодушная к цветам, получила их великое множество. Но клан все же уважил ее желание касательно покупных оранжерейных цветов, Были возложены лишь букеты, собранные в старых домашних садах, источающие ароматы знакомые тёте Бекки и, возможно, любимые ею. Лежа в гробу, который вряд ли мог считаться дорогим, завернутая в кружевную шаль и навеки замкнувшая семейные секреты за печатью своих холодных бледных губ, тетя Бекки выглядела непреклонно красивой, настолько что поразило всех, кто долгие годы знал ее как неприятную костлявую коргу с непокорными космами и морщинистым лицом. Хросби Дарк, умиравший от стыда на приеме после ее признания, сейчас чувствовал себя польщенным. Любовь этой величавой старой королевы делала ему честь. Что касается остальных, то многие взирали на покойницу с большим уважением, интересом и скорбью, чем сами ожидали, и даже с немалым благоговением. Казалось, сейчас она откроет глаза, пронзит их инквизиторским взглядом и выдаст какой-нибудь пугающий вопрос. С нее бы сталось. Слез было очень мало. Миссис Клейфорд, конечно, плакала, но она проливала галоны слез на любых похоронах, чего никто не ожидал так это влаги, навернувшиеся на глаза Грейс Пенхоллоу. А муж прошептал ей. ты до чего плачешь? Ты ведь всегда ее ненавидела». «Потому и плачу», — мрачно ответила Грейс. Не могла же она сознаться, какой бессмысленной, кажется ей теперь, застарелая ненависть. Эта бессмысленность, как и скоротечность всего, ужасно огорчали Грейс. Преподобный Трекли, очень тонко и подобающе, как посчитали многие, провел службу. Хотя некоторые его сентенции заставили дядю Пиппина подумать, а это уж чересчур. Тетя Бекки едва ли была настолько добродетельна. А когда мистер Трекли поделился уверенностью, что усопшую прибрал к себе Господь, утопленник весьма цинично хмыкнул про себя. «Заждался небось». Уильям И. также не разделял уверенности священника насчет загробного удела тети Бекки, никогда не состоявшей в церковной общине. Но она была Пенхоллоу. А Пенхоллоу и на том свете уготовано подобающее место, с удовлетворением заключил Уильям И. Похоронная процессия, двинувшаяся от сосен к кладбищу Роуз-Ривер, Оказалось, как с гордостью отметила Камилла в разговоре с Амбразин тем же вечером, самый длинный на памяти клана. День был пасмурным, солнечные лучи лишь изредка проблескивали среди туч, мелкий дождь время от времени укроплял сосновые пустоши у гавани к удовлетворению любителей примет. Тетя Бекки была погребена на участке, приобретенном еще Теодором Дарком, рядом с мужем и детьми под кустом цветущей спиреи. Старое кладбище печалило зрелищем позабытых могил. Здесь лежали принадлежавшие клану мужчины и женщины, те, что вышли в победители, и те, что проиграли. Их безрассудство и авантюры, удачи и горести были похоронены и позабыты вместе с ними. А сегодня сюда явилась тетя Бекки, чтобы занять меж ними свое место даже по окончании церемонии, уходить не спешили. Похороны для клана всегда были не просто погребением, но более значимым публичным событием. Пришедшие проводить тетю Бекки разбились на группки, беседуя в настроении куда более легком, чем то, которое они принесли сюда. Камила порадовала их известием, что ужасный некролог был невинным розыгрышем тети Бекки, Старушка просто хотела хорошенько попугать родню напоследок. «Слава тебе, Господи!» Облегченно вздохнул Уильям И, потерявший покой и сон после оглашения тетей Бекки того сомнительного текста. Теперь все с подчеркнутым уважением взирали на Дэнди Дарка. Люди, которые прежде обратили бы на беднягу внимание, лишь споткнувшись о него, подходили и почтительно с ним разговаривали. Он выпячивал грудь, чувствуя, какую значимость придает ему роль душеприказчика, но не слишком обольщался на собственный счет. Все были уверены, что Дэнди знает, кто получит кувшин. Даже если тетя Бекки и не сообщила ему, он, само собой, вскрыл письмо над паром в тот же вечер после приема. Пока шла церемония, Артемас Дарк прикидывал, Не стоит ли подпоить Дэнди, чтобы выманить тайну? И с грустью пришел к заключению, что это невозможно. Дэнди в жизни не брал в рот спиртного. «Слишком он унылый и трусоватый», — решил Артемас. Тит-Дарк подумывал испробовать на практике спиритическую доску большого и маленького Сэма. Говорят, она творит чудеса. Но ведь это означает что придется вступать в контакт с темными силами. Он знал, что именно так считает мистер Трекли. Палмер Дарк и Гомер Пенхоллоу обменялись смущенными кивками. При этом юный Джимми Дарк издевательски мяукнул, а мужчины притворились, будто ничего не слышали. «Хорошо, что они, наконец, поладили», — сказал дядя Пиппин. Никогда не мог понять, какой смысл поддерживать старые трухлявые раздоры. — Что касается смысла, то все наши поступки по большей части бессмысленны, — заметил Стентон Гранди. — Жизнь была бы скучна без пары-тройки, виндетт. Все ходили по струнке. Абель Дарк вернулся к покраске дома. Миллер Дарк засел за историю клана и уже составил генеалогическое древо. Криспен Холлоу больше не прикасался к скрипке. Утопленник и Тит Дарк не бронились целую неделю. Во всяком случае, никто не слышал их брани. Тит выглядел напряженным, а утопленник спокойно шел по кладбищу, не разбирая дороги и наступая на могилы к местам упокоения Дженни и Эмили, а также к памятнику с собственной эпитафией. Амбразину Инкворд надела на похороны бриллиантовый перстень, что было, как посчитали многие, неуместно. Миссис Тойн дарк честно поклонилась праху, всех своих мужей. Однако скорбящие не приминули отметить, что Нэн Пенхоллоу могла бы и не красить губы, собираясь на похоронную церемонию. «Легкомысленная штучка», — поморщилась Рэйчел Пенхоллоу. «Строит глазки всем мужчинам подряд. Даже с папочкой пыталась флиртовать», — добавила миссис Уильям И. «Маленький Сэм видел, как она однажды вечером — «Собирала моллюсков на море в одном купальнике», — сообщила Мерси Пенхоллу. «Ручаюсь. Скоро она отправится собирать их вовсе без купальника», — мрачно заметила миссис Калифорд. «Какой пример для наших девочек! И что маленький Сэм думает об этом?» «Ну, ты же знаешь, каковы мужчины!» — поджала губы Мерси. «Он сказал...» что, разумеется, купальник едва ли был приличен, но она выглядела бы в нем неплохо, будь у нее побольше мяса на ляжках. Да что ты? Только и произнесла миссис Клиффорд. Миссис Уильям и строго посмотрела на Нэн, точнее на ее платье, которое, по мнению почтенной матроны, являло собой пример откровенной непристойности. Хотелось бы мне спросить эту девушку с горечью произнесла дама. «Как она собирается предстать перед Господом с голыми коленями?» «Ногой и пристышенной», — предположила миссис Клиффорд. «Думаю, вы слишком многого ожидаете», — заметил, проходя мимо, Стентон Гранди. «Скорее уж, ногой и без стыда». «Во всяком случае, колени у нее красивые», — величаво добавила миссис Уильям «И». «Кто-кто? А она не позволит какому-то там Стентону Гранди безнаказанно глумиться над одной из Пенхоллоу?» Непослушная прядь волос упала на лоб Хью, когда он снял шляпу перед молитвой, и Джоселин вновь охватила неблагоразумное желание подойти и поправить ее. Позже она видела, как с Хью заговорила Полин, поглядывая в сторону Тривуфа. Это разгневало Джоселин еще больше прежнего. Затем к ней подошел Сим Пенхоллоу и завел разговор о том, что Хью собирается продать ферму. При этом он жадно вглядывался в Джоселин, явно желая увидеть, как она воспримет известие. Джоселин сумела скрыть болезненное смятение, охватившее ее душу. Она приняла новость внешне спокойно, и Сим отомстил ей, заметив... Ты принесла туда столько горя, моя девочка? Джоселин молча отвернулась. Сима дошел, ворча себе под нос, что Хью поступит верно, разделавшись с прошлым. Джоселин осталась стоять, глядя на Тривов, темный, суровый и прекрасный, затерянный на далеком холме. Нет-нет, конечно, Хью не станет продавать ферму. Но ну, разве не сказала как-то Полин что никогда не стало бы жить на холме, открытом всем ветрам. Повсюду распространялись фантастические слухи о небывалой ценности кувшина и коллекционерах, якобы предлагавших тете Бекке баснословные суммы. Кроме того, был пущен слух, что кувшин достанется самому безгрешному. Стоя возле могилы, группа мужчин обсуждала подобную возможность. «Сможем ли мы прожить целый год, ни разу не соврав?» С печалью в голосе, но с озорной искрой в голубых глазах спрашивал дядя Пиппин. «Если таковы правила, в деле останутся немногие из нас», — заметил Стентон Гранди. «Из нас!» — возмутился про себя дядя Пиппин. Пенни Дарк, как всегда, отправился полюбоваться памятником — который считал самым красивым на кладбище. Поставленный Стивеном Дарком на могиле ненавистной жены, памятник стал одной из достопримечательностей Роуса Ривер. На высоком пьедестале из белого мрамора была установлена фигура ангела с распростертыми крыльями. Памятник обошелся в тысячу долларов Стивену Дарку, который и цента не давал жене, если мог не дать. Правда, восхищение монумент вызывал лишь в погожие дни, когда дождевая вода не лилась струйкой с носа ангела. Пенни прошествовал мимо Маргарет Пенхоллоу, даже не заметив ее. А она подумала, что его ноги выглядят кривее обычного, и с отвращением покосилась на кустистые брови. Адам Пенхоллоу был мрачен и неразговорчив. Его жена вчера родила двойню не то чтобы Адам имел что-то против близнецов. Но это прикончило все надежды на кувшин. «Тетя Беки ненавидела близнецов», — горестно думал он. Мюррей Дарк ухитрился посетить несколько могил вместе с Торой и отправился домой весьма довольным. Лонный человек тоже был здесь, бродил по кладбищу и в своей жутковатой манере разговаривал с погребенными. «Помнишь, Лиза, как я впервые тебя поцеловал!» Обратился он к женщине, что умерла 15 лет назад. Компания юнцов захихикала, услышав это. Для них лунный человек всегда был стар и помешан. Они не знали его молодым и разумным, со страстным взглядом и жадными губами. «Как полагаешь, о чем они думают там, внизу?» — спросил безумец у Ильема И., который никогда не задавался подобным вопросом и задрожал от одной лишь мысли об этом. Освальд слишком дружелюбен с мертвыми. Они стояли возле могилы, на которой было начертано избитое изречение. Она умерла от разбитого сердца. Девушка, чье разбитое сердце схоронили в этом заброшенном углу, не принадлежала ни к Даркам, ни к Пенхоллу, чему радовались и те, и другие. Но лунный человек с нежностью смотрел на старый замшелый камень. «По правде говоря, эти слова могут быть выбиты на многих других плитах», — сказал он. «Твоя мать, Уильям И. Разве они не подойдут и для нее?» Уильям И молча отошел в сторону, а его место заняла Гая Пенхоллоу, упрямо прелестная, В маленькой шляпке из черного бархата над счастливыми глазами, украшенной крошечными перышками, словно на миг присевшими черными бабочками. Чересчур милая шляпка для похорон, — отметили Матроны. Но старый лунный человек улыбнулся Гае. — Не оставайся сегодня на танцах до позна, — шепнул он. Однажды танцы слишком затянулись, и... — Явился сатана! Его тон заставил Гаю вздрогнуть. Откуда старик узнал, что она собирается на танцы? Гая хранила это в тайне, понимая, что многие не одобрят ее намерение танцевать в вечер после семейных похорон. Этот странный лунный человек решительно знает все. Между тем он повернулся к Эмисе Тайлеру, стоявшему рядом. — Ты еще не приглядел себе гроб? — Он тебе скоро понадобится. Эмиса, молодой, здоровый и цветущий, лишь презрительно рассмеялся. Но когда месяц спустя он погиб в автомобильной аварии, многие, вспомнив слова лунного человека, качали головой. Откуда он узнал? Хочешь, не хочешь, а приходится признать, что в пророчествах безумца что-то есть. Никто, как обычно, не замечал маленького Брайана Дарка. Он попросил дядю, взять его на похороны. Сначала Дункан Дарк ему отказал, но за мальчика вступился мистер Конвей. «Эй, возьмите малыша!» — сказал мистер Конвей. «У него так мало развлечений!» И Дункан Дарк, на которого в кои-то веки нашло доброе настроение, прихватил с собой племянника. Брайан не знал тетю Бэки и не питал к ней никаких чувств, зато он смог положить букетик полевых цветов на могилу матери. Он всегда делал это, когда мог, потому что ей не поставили памятника, и никто сюда не приходил. Брайан знал, что отца у него не было, он позор семьи, и его не любят. Никто не разговаривал с мальчиком на похоронах, не со зла, а просто потому, что о нем не думали. Возможно, и поговорили бы, потому что не помнили о позоре бедной Лоры Дарк, и при всех своих слабостях и предрассудках не были столь жестоки, чтобы наказывать за бесчестие ее ребенка. Но, увы, неприязнь к Дункану Дарку, субъекту малоприятному, отбивала всякую охоту беседовать не только с ним, но и с его домашними. Брайан, однако, считал, что сам во всем виноват. Он хотел было подойти к компании мальчишек, но увидел среди них маршала Трейси, который как-то отобрал и растоптал его скудный школьный завтрак, и отошел в сторонку. Ребята все равно не приняли бы его, он знал это. Брайан был застенчивым, скромным и мечтательным, что делало его легкой мишенью для издевательств. У него не имелось приятелей, почти всегда он оставался в одиночестве. Иногда с тоской мечтал о друге, хотя бы одном единственном. Глаза мальчика наполнились слезами, когда он увидел, как красивая женщина подошла к Теду Пенхоллоу и поцеловала его. Теду это не понравилось, но Брайан, которого ни разу в жизни не целовали, и во всяком случае он такого не помнил, позавидовал ему. Никто не любит его. Никому он не внушает желания. Казалось бы, в мире так много любви, а ему не досталось ни капли. «У всех, кроме меня, есть друзья», — думал он и сердце его быстро стучало под потрепанной курточкой. Направляясь с букетиком к материнской могиле, он встретил Маргарет Пенхоллу. Она хотела с ним заговорить, но Брайан проскользнул мимо раньше, чем она успела открыть рот. Ему нравилась Маргарет. Ее добрые, красивые глаза. Но он был слишком застенчив и скромен. Маргарет, которая когда-то знала и любила бедняжку Лору Дарк, с жалостью отметила про себя, как мрачен и неприветлив ее ребенок, и как болезненно выглядит. Должно быть, Алитея Донкан морит его голодом».